поклялись на кресте, что до тех пор не будут знать ни отдыха, ни срока, пока Каринтия не окажется снова в его и Маргаритинных руках. Слепой король Иоган нашел, что его сын – маленький осел, ибо единственным результатом этой пылкой декларации было то, что Австрия не уплатила ему 10 тысяч марок веронским серебром. Каринтия фактически осталась у австрийцев – Напыщенные тирольские обороны, несмотря на клятву, вложили меч в ножны, а в покоях короля Иоганна снова появился, усердно с невзрачной, подобно тени, мессере Артеза из Флоренции. Герцог Иоган вырос, возмужал. Лицо его оставалось скрытным, злым, но тело утратило свою деревянность. Оно уже не было таким тощим и долговязым,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 После бессонной ночи она обратилась к фон Шенна. Он сидел перед ней, сутулый, долговязы закинув ногу за ногу, опершись слегка увядшим лицом на крупную руку. Между легкими колоннами лоджи открывался вид на далекие горы, на яркоцветную, обильную, залитую солнцем страну. Вдоль стен лоджии шагал очень пестрый, слишком тонкий трестан,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 Ведь бывало же раньше, что княжеская чита, повенчанная в детстве, позднее еще раз торжественно справляла свое вступление в брак. Иоган так любит церемонии. Считает ли господин фон Шена уместным, чтобы она предложила Иоганну такое празднество? Господин фон Шена немного повременил с ответом. В солнечной тишине кричал павлин, снизу из виноградников –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 Бертхальд фон Гуфидаун приблизился. Этот статный рыцарь, смугловатое смелое лицо, голубые глаза при темных волосах, был лучшим другом якоба фон Шена. Господин фон Шена говаривал, хоть он и вдвое глупее меня, но в десять раз порядочнее. Маргарита очень благоволила к этому решительному, прямому, глубоко преданному ей человеку.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 когда еще женщину так постыдно отвергали и оскорбляли. Она исцарапала себе грудь, бедное безобразное лицо, металась, визжала, выла, стонала так, что прибежали перепуганные фрейлины. На другой день Маргарита словно оделась корой льда, бросилась в политику. марк Карл, старший брат Йогана, уехал на Рейн. Истинным регентом был